Глава 16. В помещении гильдии броненосцев встречало меня множеством лавочек и столиков, забитых людьми и полукровками. Кажется, заприметило одного орка и даже дворфа или дворфку. Гоблинов и дроу было не видать. Что же до мунции, то все одеты кто во что горазд, как говорится. Экстремизмом никто не страдал. Зато среди лавок гуляли продавцы всякой всячины, громко навязывая свой товар. Внутри стоял знатный шум и гам. Понять бы, откуда они взяли напитки, которые подтягивали из больших кружек. Неужели я промазала и попала в таверну? Но нет. Вроде бы впереди виднелась доска заказов и рядом с ней стойка записи, за которой стояли два Суетена, канцелярские работники гильдии. На мое счастье, это были приветливые молодые мужчины и женщины в одинаковой синей тканевой форме, которая и выделяла их из толпы всякого сброда. Я шла мимо рядов и в уме вычисляла виды оружия, просто так, чтобы не нервничать. Ага, проща, палаш, эту дубинку с гвоздями я не знаю, а вон у того, темненького и высокого, алебарда приставлена к стене. И что все тут так оживленно обсуждают? Говорят, Перкин сдал дуба! Услышала я сиплый голос одного громилы. «Да ладно!» — зеленоглазая полукровка повела острыми ушками и громко изумилась. «Быть не может!» «Зуб даю!» «Побереги свои ставные зубы, хечи, иначе снова побежишь к лекурю!» «А на что уехал? На его место прибыл какой-то несуразный мастер выртись Дерьможоп!» «Полчелюсти мне выдернул, пока лечил опухлость под щекой!» «Да-да, ну его, этого шарлатана! Он мне чуть ногу не оттяпал!» Говорит, мол, заражение, надо резать. Хорошо, что я знавал одну травницу из соседней деревушки. Она-то меня и спасла. — Ага, ага, — покивал третий гильдейский воин. А я вот слышал, как он раструбил на весь город, будто дроу чумянку привезли. После этих слов в помещении гильдии наступила гнетущая тишина. Я к тому моменту уже преодолела половину расстояния к стойке приема заказов, как вдруг кто-то меня заметил, чем и поделился вслух. — А это что за красотулька безоружия? И вообще в таком прикиде, будто в подавальщица собралась. — Тише ты. А вдруг маг? — Вообще-то да. Но я ж бездарность. И магии во мне кот наплакал. — Я лингвист. — Ответила нехотя. — Вдруг прокатит? О-о-о! Двое подскочили на ноги и как начали передо мной заискивать. — А давай к нам, а? Мы тут копии одни обчистить хотим. Ну, это проверить на предмет потусторонней живности. Ловушки обезредить или еще что, а? — Не, давай к нам. Мы к дворфам едем по обмену. Нам как раз нужен переводчик. Я перевела взгляд с бородатого блондина с мазливой наружности на брюнета, одаренного длинной блестящей шевелюрой, завязанной в конский хвост. фотомодели, честное слово. К сожалению, я еще пока не определилась, поэтому простите и дайте пройти. Под конец я говорила еще тише, почти шептала. Вот уж не ожидала такого ажиотажного спроса на мою маленькую персону. — Так, — гаркнул кто-то за спинами, приставал, преградивших нам путь. — Ну-ка быстро отстали от моей племянницы! Словещее молчание настало в тот же миг, а я чуть в осадок не выпала. — Что за... — Нет, не так. — Что за... — Идем, — позвал меня рыжий коренастый мужик. Я бы с радостью подчинилась на дорогу и не подумали уступать. Я это... Можно пройду? Пришлось даже попросить. Двое предприимчивых вынуждены расступились. Протиснула сквозь них и встретилась взглядом с родичем. на ветритивый, резкое злое выражение его лица ничуть не смягчилось, едва наши взгляды встретились. Скорее мне захотелось убежать подальше и никогда его не встречать. Ведь чем черт не шутит? Вдруг он меня раскусит? Так еще и за решетку упечет? Или того хуже? Начнет опыты ставить какие, прознав, что телом его родственницы завладела другая личность? Нет. Я Антонина или где? Распрямила плечи и приняла вызов. Дядя кивнул в сторону лестницы, а я попыталась отчаянно вспомнить, как меня там зовут. — Катерина? — Нет, но вроде созвучно. Вот фамилию помнила еще совсем недавно. А, Бирбин. Катина Бирбин. Выдохнула от облегчения. Хоть где-то не завалюсь. Тем временем мы поднялись по лестнице на третий этаж. и родственничек широко распахнул дверь квадратного кабинета, залитого солнечным светом из-за этого жаркого и душного. — Можешь открыть окно. Дядя правильно понял мое настроение. — Пожалуй, соглашусь. — Что ты там мямлешь? — рявкнул он в ответ. — Ты, Бирбин, а ведешь себя как язус. Говорил же брату, не связывайся с этой беспутной девицей. Нет, баран, не послушал. Вот и закончил жизнь. в подворотне Листограда. выискивает твою мать! о Мне оставалось молча слушать и впитывать информацию. Жаль, конечно, родственников Катины, но для меня вся эта история была лишь одной среди многих. Я с удовольствием приоткрыла створку окна и ненадолго насладилась свежим ветерком, хлынувшим внутрь. — Сильно не открывай, бумаги улетят. — Зачем я вам нужна? — спросила прямо в лоб. Вы, как я уже успела заметить, не сильно-то рады меня видеть. Тогда к чему было то пригласительное письмо? — А к тому! — Погоди, я дверь закрою. Могучий родич хлопнул дверью так, что с потолка щепки посыпались. Не хотела бы видеть его в гневе. Лучше увольте. Молча отошла в сторонку, когда он прошел мимо и занял место в скрипучем замшевом кресле. — Ты, дорогуша, рыжая, фигуристая, к тому же лингвист. Перечислял мои достоинства будущий работодатель. Во всяком случае, создавалось такое впечатление. Ему точно что-то от меня нужно. Я достала письмо и протянула его вперед. Да — Да-да, спасибо. — Но тут не сказано. Зачем я вам? — Затем, что Бласиус совсем обнаглел, его нужно проучить как следует. — Не понимаю. свирепый взгляд в мою сторону... Громкий вдох и выдох, прежде чем мужик напротив, недовольно произнес. «Все ты прекрасно понимаешь!» «Говорю же, рыжая, красивая, фигуристая! Он таких любит!» Не знаю, что на меня нашло, но я вмиг запылала нистовой яростью. Неужели из меня лепят легко доступную женщину, которая на все пойдет ради денег? Ради работы в этой гильдии?» Да я лучше кухаркой год отработаю, чем унижусь до такого. А вот тут поподробней и без всяких намеков подбоченилась и недовольно уставилась на родича. Тоже мне. Кровь не водится, да? Ага, ну-ну. Ты должна его соблазнить. А сама меж тем, как он будет спать, разведать его планы. Этот поганец в который раз переходит нам дорогу. Поговаривают, он хочет захватить копи, в Такшайских горах, и обустроить там новый городок. — Горы — это животщина дворфов и гномов, — задумчиво проронила я. Во всяком случае, у меня имелись такие соображения. — Правильно, так и есть. Бласиус не для себя старается, а отрабатывает заказ. — Так он же градоправитель, а не гельдмастер какой-нибудь, — не согласилась я. — Ходят слухи. что к нему обратились с официальной просьбой диаспоры дворфов-ремесленников, постоянно проживающих в Листограде. А у тех золото закопаться до пупа. В общем, как ты можешь себе представить, много. И что мне с того? Кажется, моим планом остаться в городе и поработать над какой-то легкотней пришел маленький и беспощадный конец. Да, а все так хорошо начиналось. Не знаю, что вы обо мне подумали, но я не из легко доступных барышень. — Да погоди ты отказывать. Можешь вырубить его, поить, применить какие-нибудь женские штучки, не мне тебя учить, но...» Я хмыкнула. — Вот тут, мне кажется, вы побольше моего знаете. И вообще, я девица незамужняя, как мне потом суженого искать Как? — изумился дядя. — Язус, да будет тебе известно, не белые и пушистые. Мошенники одни воры захолустные. Не прикидывайся, хорошенькой. Я твою продажную натуру издалека узрел. Говори живо, где остановилась и сколько у тебя денег, а? Уел. Стою и смотрю на него ошарашенно. Неужели он знает, что я в заколоченном доме поселилась? А вот и не скажу, зачем мне это? Чтобы меня в следующий день обобрали до нитки? Выкрутилась. Молодец. Ладно. Дяденька стукнул ладошкой по столу, поднимая в воздух небольшое облачко пыли. — да давай там, подумай. А завтра придешь, как решишь сотрудничать. Э — -э, а в чем моя выгода-то? О чем тут вообще думать? — Вот с этого бы и начинала. А то девица я на выданье, то да сё. А вот нету-то у тебя жениха, готова терпеть подле себя такую, как ты, да? Тоже мне не дотрога. так и подмывала ответить ему резко и метко, чтобы до скрипа зубов разозлить. Но боюсь переборщить. Его натуру я не знала, поэтому и предугадать реакцию гораздо сложнее. Ладно, спустим ему на первый раз. Во всяком случае, вдруг на самом деле и не было повода, чтобы любить меня такую, как он описал. Я успокоилась и улыбнулась. И учти, прознаю, что ты Язус, Никто на работу не возьмет, а к местным гильдиям и за версту не подпустят. Сама понимаешь, добра у них и всяких дорогих безделушек много. Толпа людей ходит туда-сюда. Настоящая мечта для карманников. Я таким не занимаюсь. Ты это не мне будешь доказывать. Горькая правда подъехала. Он меня шантажирует? Вот и поговорили. С другой стороны, теперь-то понятно. Почему Катина не пустила вход это письмо раньше? А я глупая по незнанию сама сунула руку в капкан. Короче, я тут хотела бы земельку себе найти для возделывания. Закинула удочку, авось получится сторговаться с выгодой для дела. Возделывание. Взгляд яркого представителя семейки Бирбинов стал чересчур выразительным, будто его обладатель покрутил у виска, мол, с ума сошла девка. Мне решать, чем мается в свободное от работы время. Вздернула я нос и не повелась на провокацию. Наверняка он меня проверял. Именно из-за подобных штучек я не любила собеседование. Приводишь железобетонные аргументы, а в ответ на тебя смотрят в лучшем случае стеклянным взглядом. Ни один мускул на моем лице не дрогнул, когда я выдержала полный сомнений взгляд дяди. «Земелька для одного здания!» — Это слишком дорого, но... — сдался он. — Ха, видать, сильно прищемило, раз не торгуется вовсе. С другой стороны, может, я попросила меньше, чем следовало, поэтому он так быстро соглашается, подсунет мне что-нибудь негодное или незаконное и успокоится? — Так это ж не все. Мне еще домик нужен. Завышала я цену. — Лепит из меня язус? Ладно, буду соответствовать, мне не жалко. Э, -э, э, что? Состроила глазки, невинные такие. Срочно зеркало мне, сама бы глянула, какие гримасы корчу. Но вместо этого посмотрела в окно и как на зло заметила бабека, выглянувшего из переулка в своем плаще. Точно он. Меня высматривает. Ну так что? Услышала краем уха. Неужели пропустила слова дяденьки? Завтра? Что завтра? — удивился он. — Отвечу завтра, а сегодня мне нужно подумать и решить. — Какая там последняя цена, говорите? — попыталась выведать, что я пропустила раньше. — Говорю, никакой земли. а Остаргуемся на шести золотых и серебряных Больше никак. — Учту. — кивнула я и не стала спорить. — Подумаю, обмозгую и завтра отвечу. — Только это... Я тебя уже встречать не буду. — Не хочу, чтобы меня потом заклеймили за Икшане с воришкой. К Суетану обратись. Он тебе контракт подготовит. А если не приду? Отдадите задачу кому-то другому? Дроу, например. Хм, нашла дурака. Дроу в нашу гильдию вход закрыт. чемянка сама понимаешь. Слухи пойдут. заколотят нас, как домик тех несчастных из тупиковой улицы за базаром. Хорошо, что он не мог прочитать мои мысли. В этот самый миг ибо месть на случай, если исполнит угрозу мой адрес, я придумала основательную. Получит по полной. Зато будет знать, как шантажировать. Тоже мне, родственничек. Что ж, бывайте. Попрощаться с ним более культурно у меня, увы, язык не повернется. Ведь собеседник выражений не выбирал, вот и я не буду страдать вежливостью. развернулась и с превеликим удовольствием покинула комнату после недовольного угу этого громилы.